Однако вскоре глухонемой подошел к Доркас, которая наливала в кувшин воду, согретую по просьбе верхней жилички. Получив кувшин и фаянсовый таз, он даже кивнул в знак благодарности за любезность. Горничная неуверенно глянула на усача. «Сообразит он, куда нести-то? А то, не сумлевайся!» Фартинг ткнул пальцем в прикрытое веко, Наш дик соколиный глаз видит сквозь стены. Иди ты, клянусь, душенька. По крайней мере, я еще не встречал никого, кто так любил бы в них пялиться. Усач подмигнул, мол, шучу. Мистер Паддикоум выразил удивление тем, что господин держит столь ограниченного в уме слугу. Как же ему приказывать? Фартинг глянул на дверь и доверительно подался вперед. — Вот что я вам скажу, мистер Томас. Они с хозяином два сапога пара. Свет не видывал столь неразговорчивого джентльмена. Дядюшка уведомил, мол, такого он нраву. — Мне-то что? Пускай. Он поднял палец. — Но, знаете, с Диком он общается. — Да как же? — С знаками, сэр. — Какими такими знаками? Откинувшись на стуле, Фартинг ткнул себя пальцем в грудь и вскинул сжатый кулак. Тупой взгляд публики мало чем разнился с откликом глухонемого. Повторив пантомиму, усач разъяснил. «Подай — Подай пумшу". Доркас прихлопнула ладонью рот, а Фартинг потрепал себя по плечу, затем поднял растопыренную пятерню, который приставил палец другой руки и, выждав, перевел. «Разбуди точно в шесть». Далее усач сомкнул ладони, затем сложил их ковшиками и побаюкал перед грудью, после чего выкинул семь пальцев. Зачарованные зрители ждали истолкования. «Всем!» «То бишь всем часов, а не всем кагалам!» «Извиняйте за каламбур. Ждать перед домом леди». — Понимаю. Неопределенно хмыкнул мистер Паддиком. Да я вам хоть сто, хоть тысячу раз изображу. Наш Дик не такой болван, каким выглядит. Я вот еще кое-что поведаю, сэр. Только между нами. Стрельнув глазами на дверь, Фартинг зашептал. — Вчера заночевали мы в тон-тоне. И пришлось мне улечься с Диком, поскольку иного ложа не имелось. Вдруг... Не знаю, почему, средь ночи просыпаюсь. Гляжу, соседа моего рядом нет. Видать, на свежем воздухе ему вольготнее, но и ладно, мне просторнее, думаю я, и вновь налаживаю спать. Но тут мистер Томас. Вдруг слышу, будто кто-то во сне бормочет. Слов не разобрать. Одно курлыканье. Вот эдак усач прерывисто закликотал. Приглядываюсь и вижу. Малый в одном исподнем стоит на коленях возле окошка и вроде как молится. «Только не Господу нашему Иисусу Христу. ушки. Яркой луне, сэр!» Прижался мордой к стеклу, сэр. «Будь то хочет вспорхнуть к ночному светилу. Тим!» Говорю я себе. «В тебя летели испанские ядра. Ты отбивал боевой сбор». Неисчислимо повидал смерть. Лихих людей и черта в ступе, но такого не видывал. Ясно, как божий день. Думаю, у парня лунатический припадок. В любую секунду он может на меня кинуться и порвать в клочья. Для пущего эффекта, выдержав паузу, фартинг оглядел слушателей. — Не шутейно, — говорю, любезные, за сотню фунтов... — Не соглашусь еще раз этакой пережить. Да что там сотня, тысячи не возьму. — А вы б его скрутили? Фартинг снисходительно усмехнулся. — По всему, сэр, вам не довелось бывать в бедламе. А я вот видел, как в припадке плюгавый мужичонка разбросал десяток парней, что твои жеребцы. Луна, мистер Томас, превращает безумца в тигра. Он, как говорится, самого Гектора перегекторит. Силы и ярости в нем, что в двадцати мужиках. А дик, заметьте, не слабак, даже когда в разуме. И что ж вы? Лежу, как мертвый, сэр, и только нащупываю саблю в изголовье кровати. Какой-нибудь мямля завопил бы, караул... Но я отдам себе должное, не теряю головы, мистер Томас. Вытерпел до конца. А что было-то? Ну, припадок миновал. Малый снова прыг в постель и храпит себе. Но только не я. Клянусь Георгием. О, нет, Тим Фартинг знает свой долг. Всю ночь не сомкнул глаз, Сидел с клинком наготове, Будет припадок повториться. Скажу, как на духу, друзья мои, Очнись он хоть на миг, Я б тотчас его зарубил. Бог свидетель. Наутро обо всем доложил мистеру Брауну. Он обещал переговорить с племянником. А тому хоть бы хны, Мол, не тревожьтесь, Дик, чудной, но безобидный фартинг откинулся на стуле и пригладил усы. «Однако на сие дело у меня свой взгляд, мистер Томас». «Уж можно думать». «А мушкетон всегда под рукой?» Усач глянул на Доркас. «Не пугайся, дорогуша. Фартинг на чеку. Здесь ли ходей, никому не навредит. Там тоже», — добавил он, когда взгляд девушки метнулся к потолку. «Долго ли спуститься?» Фартинг скрестил руки на груди и языком подпер щеку. — А вдруг там подыщут ему работенку? — Какую же? — удивилась девушка. — То, что мужчине не в тягость, детка. Платоядный взгляд растолковал намек усача, наконец-то поняв, горничная прикрыла рукой рот. Фартинг повернулся к хозяину. — Говорю же, мистер Томас... Лондон — рассадник пакости. Служанка лишь обезьянничает госпожу. Нет ей шалопутной покоя, да коль не перемерит. Все сравные наряды. «Коль хозяйка бесстыдно шалит с лакеем, почему ж мне нельзя?» — думает она. И вот днем шпыняет бедолагу, а каждую ночь тащит к себе в постель. «Довольно. Мистер Фартинг». Слышала б моя женушка, молчу, сэр, я б не завел сей разговор, не будь малый похотлив, как бесхвостый макак. Девицам вашим следует постеречься. Давиче он уж было завалил одну, да я, по счастью, оказался рядом и воспрепятствовал мерзавцу. Терпенью конец. Он полагает, что все женщины сластолюбивы, как их проматерь, Господи, помилуй, мол, Им бы только задрать юбку, ждут не дождутся, чтоб он спустил штаны. — Удивляюсь, что хозяин не задаст ему хорошую порку. — Верно сказано, сэр. — Очень верно. — Однако будет об этом. Как говорится, умный с полуслова поймет. Разговор перешел на другие темы, но минут через десять вернулся глухонемой, и кухню точно обдало холодным сквозняком. Ни на кого не глядя, Дик сел на свое место. Все украдкой на него посматривали, будто выискивая яркие знаки его греховности. Но он вперил голубые глаза в стол, равнодушно ожидая новых унижений.